Глава 3. Москов. Столица. Граф Кирилл Николаевич Балашов проснулся с головной болью, но верно Иван уже приготовил для барина лечебную рюмочку с квашеной капустой. Пока Балашов пришел в себя, пора было ехать на службу и не заметил, что на подносе рядом с рюмочкой лежала записка. А записка эта была прислана еще накануне вечером, и писала ее леди Бейкер, в надежде, что любовник ей поможет. А любовник в это время развлекался в офицерском клубе. Леди Бейкер, не дождавшись помощи, решила бежать. Случайно услышала, как князю Ставровскому доложили о том, что Виленского привезли в Кремль в плохом состоянии. и он может не дожить до утра. Сопоставив факт того, что она подсыпала Виленскому вино неизвестный порошок и резко ухудшившееся состояние барона, Жозефина поняла, что либо ее решили убрать, либо это знак, и в любом случае ей необходимо исчезнуть. Хотелось получить помощь и опереться на сильное плечо, и леди сделала попытку и написала письмо графу Балашову. Прождала два часа, но когда граф так и не явился, поняла, что надо действовать самой. Быстро собралась, брала в основном драгоценности и документы, отправила доверенного человека нанять экипаж, на котором планировала выехать из столицы и добраться до ближайшей заставы. Уже через час леди Бейкер уносил крытый возок в сторону Смоленска. Сидя в аске, Жозефина наконец-то смогла перевести дыхание. которая сбивалась каждый раз, когда где-то в доме хлопала дверь или были слышны чьи-то шаги. Если бы Жозефина была повнимательнее, то она бы, вероятно, заметила, что за воском, держась на расстоянии, следует двое верховых. К вечеру леди Бейкер добралась до Покровской заставы, до Смоленска оставалась половина пути, а там уже и до Понского княжества рукой подать. Жозефина собиралась сменить имя и осесть в одном из маленьких городков княжества. Договорившись с начальником заставы о найме экипажа, она отпустила московский вазок и, приказав приготовить ей теплой воды, прошла в комнату, которую ей выделили для ночлега. В ожидании воды и ужина леди решила присесть на высокую кровать, занимавшую почти половину комнаты. Она еще раз поразилась, что в Стоглавой, при всей их недоразвитости, они умели создавать вот такой вот шикарный уют даже на провинциальных заставах. В той же броти это была бы маленькая, 3 на 2 размером комнатушка, да еще и с неудобной, сколоченной из досок кроватью. Она стояла, задумавшись, и смотрела в окно. Дверь отворилась, Жозефина решила, что это принесли воду, и сказала, «Поставьте и позовите горничную». Но в окне отразился силуэт высокого мужчины в маске. Леди Бейкер обернулась, с ужасом глядя на веревку в его руках. Она хотела закричать, но что-то застряло в горле, и у нее получился лишь короткий схлип. Мужчина резко метнулся в ее сторону и ловко накинул веревку ей на шею. Когда леди попыталась сделать вдох, это было уже невозможно. Ее нашли утром, когда нанятый возница, прождав час, пришел к начальнику заставы с просьбой найти клиента. Леди лежала на огромной кровати, глаза ее были закрыты, и только синяя полоса на шее, которую обнаружил приглашенный доктор, свидетельствовал о том, что смерть наступила... в результате неестественных причин. Так написал начальник заставы в отчете, и тело леди Бейкер было отправлено в Москов в посольство Броты. В документах, которые нашли в комнате, где остановилась леди, было обозначено, что леди звали Фрида Жозефина Бейкер, подданная Броты. Прибывшие на место исправники обнаружили, что драгоценности и деньги были на месте. Это было не ограбление. Начальник заставы мысленно перекрестился значит, это будут разбирать агенты тайной службы, а на его заставе людей не грабят. Правда, он еще не знал, что все-таки потеряет должность, потому как скоро посольство Броты обвинит Стаглаву в убийстве своей подданной. Граф Балашов возвращался со службы домой. Но перед этим. Он собирался заехать к дяде. Очень уж ему хотелось увидеться с леди Бейкер. Нанял извозчика и неспешно покатил в сторону дома князя Ставровского. Через какое-то время стало понятно, что уже должен был бы приехать. Князь жил в центре. А выглянув в окно экипажа, Балашов понял, что из центра уже выехали. Тогда он постучал извозчику и крикнул. «Любезный, ты куда меня увез?» Экипаж остановился, Кирилл решил вылезти, посмотреть, что случилось. Он распахнул дверцу, и внезапно его схватили сразу несколько рук и вытащили из кареты. Он даже не успел скоординироваться, так и упал с подножки. Били молча и жестоко, ногами и кулаками. Балашов только и успевал, что прикрывать лицо и голову. Когда он решил, что уже не выживет, все прекратилось. Глаза заливала кровь из рассеченного лба, но Балашов разглядел, как к нему склонился кто-то и глухим голосом сказал «Будешь еще блудяшить, пеняй на себя». Бзыря, блудяшка, буслай, бешеный повеса, гуляка, старорусское обзывательство, примечание автора. Сознание уплывало, но ночами еще было холодно, поэтому Балашов постарался встать. Вскоре ему удалось встать на колени, и так на четвереньках он и пополз к экипажу. Вскоре откуда-то вылез спрятавшийся извозчик и помог Балашову забраться в карету. Балашов буквально упал на дворецкого, открывшего дверь дома. Прибежала графиня Елизавета Петровна. и чуть не упала в обморок, увидев Кирилла всего в крови, еле стоящего на ногах. Крикнула слуг, барина перенесли в комнату и послала за доктором. Доктор вынес вердикт, что у графа перелом руки, перелом носа, скорее всего, останется шрам на лице. С остальным, если утром будет кровь в моче, снова его позвать. «Да что же это такое?» «По столице нельзя проехать!» Голосила графиня и попыталась послать за исправниками. Но Кирилл ее остановил. Он понял, что это привет от князя Обухова. «Вот же не столица, а большая деревня. Ничего не скроешь!» Это была последняя мысль графа, перед тем, как он отключился и провалился в сон. Это в столице все заговоры до да тайное расследование, а в Никольском уезде в поместье Лопатиных никаких заговоров пока нет. С улучшением погоды Ирина озадачилась, что детворе, кроме как на старых качелях, играть негде. За домом был прекрасный двор, который никак пока не использовался, и Ирина, вспомнив детские площадки своего прежнего мира, решила и здесь благоустроить. Начали с ремонта качелей. Сделали одни побольше, одни чуть поменьше. Ирина бабам в деревне заказала специальную корзину, плотную до да плоскую. Ее обили мягким войлоком. И Танюша на ней раскачивалась и визжала, что только птицы разлетались. А для мальчишек, танечки то пока рано, Ирина договорилась с Тимофеем, и они сделали деревянные брусья. И поставили два столба, между которыми сделали перекладины. Получилась этакая шведская стенка. Поставили перекладину для подтягиваний. Но и здесь уже Пелагея на помощь пришла. Вспомнила, что в деревнях на Волге ставят столб. На него крестообразную вертушку, и к ней привязывают корабельные канаты. Всем было интересно, поэтому сделали быстро. За неделю... Детская площадка была готова. А вечерами на ней стали все собираться, и даже горничные. Спросив разрешения у хозяев, устраивали покатушки на вертушке. Звонко хохоча. А сегодня утром Ирина наблюдала, пока мальчики занимаются уроками, Никодим со своими служивыми устроились на площадке и делали разминку. Даже Леонид Александрович вышел... и тоже подключился к веселью, кто больше всех потянется. Анну Строганову увезли вчера. Приехала за ней карета с двумя сопровождающими и отрядом охраны. На прощание Ирина подарила Ане подарков, и браслеты, и столовое серебро, мыло разного целую корзину. Кримов Анна сама набрала, и себе, и матушке, и подружкам. Надо же рекламировать! Слезы были рекой, а уж перед тем, как забраться в карету, призналась все-таки она, что супруг Ирен ее жених, и, утирая слезы, рассказала, что ехала, чтобы убедиться, что Ирен недостойна барона, но вместо этого нашла прекрасную женщину и доброго друга. «Ирен, я никогда не встану между вами, даже если папенька не согласится, я лучше сбегу!» Горячечно говорила Анна. Потом воровато оглянулась и тихо, так, чтобы слышала только Ирэн, сказала, «Передай ему, что я тоже его люблю и буду ждать». Анну увезли утром, а к вечеру приехал Путеев с огромным букетом розовых роз. И где нашел-то только в начале апреля? Розы Ирина поставила в холле. А Путеев, конечно, расстроился, но был полон решимости. Через два дня он уезжал в столицу на съезд медикусов и собирался поехать в Кузьминке к отцу Анны, просить ее руки. «Я не отступлюсь, Ирена Леонидовна. Если она тоже любит меня, я не отступлюсь!» Ирина, которая сначала не собиралась передавать Путееву послание от Анны, не выдержала и все же сказала, «Не сомневайтесь, Николай Ворсович, ваши чувства взаимны». Пока Путеев не уехал, Ирина решила показать ему то, что случилось у Павла, когда она ему поставила задачу сделать скальпель. Инструменты, похожие на современный скальпель, описаны и в трудах древнегреческих ученых, и в произведениях, принадлежащих Древнему Риму. В Средневековой Европе принципы лечения претерпели изменения. Вместо рассечения, запрещенных церковью, практиковались только кровопускания и ампутации, выполняли их ланцетом, обоюды острым кинжалом, ампутационными ножами и специальными пилами для костей. Настоящий скальпель для ювелирных хирургических вмешательств. появился только в XIX веке. Первый образец сделали так же, как и столовое серебро, такой же сплав. Потом Ирина съездила к Артузову, и еще один образец сделали из булатной стали. Ирина посчитала и поняла, что если скальпель из булатной стали подойдет, то его можно будет очень быстро распространить, потому как цена на него в пять раз была ниже, чем у серебряного. Да и прочность ювелирного сплава вызвала сомнения. А заточка на булатах держалась очень хорошо, а для скальпеля это тоже было важно. Путеев долго рассматривал вещицу. Потом попросил, чтобы ему принесли любую кожу. После того, как он несколько раз сделал надрез на свиной коже, он ошарашенно посмотрел на Ирину, подошел и обнял ее. И нет, в этом не было никакого любовного подтекста. Это была благодарность человека, понявшего, что ему только что предложили весь мир. Путеев, несмотря на молодость, был опытный врач, и, как любой лекарь, имел свое личное кладбище, которое могло быть гораздо меньше, будь у него такой инструмент раньше. «Я... я возьму его с собой». Голос Путеева немного дрожал. «Я еще не оформляла на него привилегию». Ирине тоже не хотелось просто так расставаться с еще одним открытием. Николай пообещал сперва заехать законику поликарпу Афанасьевичу, и только после этого показать широкой медицинской публике. Ирина верила Путееву. «Если никому не верить, как жить?» поэтому подготовила описание и письмо для законника. Путеев так и уехал. В одной руке разрезанный кусок свиной кожи, а в другой — коробка со скальпелем.